Батюшка приноровился к тяжести Кира, и они шли довольно бодро, время от времени делая короткие передышки. Впереди, все ближе, слышен был шум проезжавших машин. Пустырь закончился стеной высоких осин. Они вышли к шоссе. «Сволочь, это и дорогу-то показала неправильно», — сказал батюшка. «Можно было на машине проехать». «О, кладбище! Значит, и деревня твоя близко». Ну да, где мёртвые лежат, там, значит, и живые рядышком. Прямо через кладбище идти, что ли? Похоже, да. Шоссе было широкое, новое. Машины шли с полошным потоком. Светофора поблизости не было. Батюшка долго ждал, пока в этом потоке образуется просвет, но просвета не было. Ни одна машина не замедляла ход, хотя водители через одного пялились на батюшку с киром на закорках. Сразу за шоссе возвышалась крашенная голубой краской металлическая ограда. За ней торчали надгробия, кресты, реже звёзды. Калитка в ограде была распахнута настежь. Батюшка решительно шагнул на шоссе, серая Волга притормозила, давая ему дорогу. Сзади нетерпеливо сигналили. Батюшка торопливой рысьцой, ныряя в образовавшиеся просветы, побежал через шоссе. Кир сильно раскачивался у него на спине, как будто на верблюде ехал. Батюшка вошёл в калитку и пинком захлопнул её за собой. Он пронёс Кира ещё метров 100, ища, где лучше сделать остановку. Между двумя могилами была как бы небольшая лужайка, а на лужайке деревянный стол со скамеечкой. Там они и присели. Кир на столе, куда батюшка его сгрузил, сам батюшка на скамеечке. Кир достал сигареты и закурил. Ввысоко вверху раскачивались берёзы под ветром. На кладбище было прохладно и свежо. Как деревня-то называется, поинтересовался батюшка. Что там у тебя в адресе написано?